Такое не под силу одному человеку. Если только он не работает в конструкторском бюро у Форда. Придется навьючивать Яков Бобби. Видно уж так, Чарли. Пойдем по пелингу. Самое верное дело. Хотя я не прочь скорректировать маршрут с в Валенте, Они уже близко. А куда вы знаете? Знаю. Это не ответ, Чарли. Вы не осудите меня, если я признаюсь, что поставил перед уходом клопа. Клопа? «Надеюсь, вы представляете себе, что это значит?» «Микрофон для подслушивания. Зачем такие страсти?» «Всего лишь миниатюрный передатчик, Бобби, не более того. Я прикрепил его к седлу миссис Джой, и поэтому знаю, разумеется, приблизительно, где сейчас находится самый прелестный задик на тысячу миль вокруг. То вы на самом деле, Чарли?» — растерянно спросил Смит, протирая очки кусочком замши. Это действительно имеет для вас значение. Макдональд устало махнул рукой. Сейчас, здесь. Глава 17 Супруги Валентии набрели на римскую виллу, когда приготовления к походу были в самом разгаре. Панк Тембо едва успевал поворачиваться, навьючивая равных, успевших отвыкнуть от груза животных. Угрожающе набычивший сырое копытами землю, яки упрямо пятились, Всячески стремясь избавиться от ненавистных пут. Смит в который раз пожалел, что остался без погонщиков, Опытных, терпеливых, до тонкостей изучивших норов лохматых прислужников ямы. «Не кажется ли вам, дружище, — пошутил Макдональд, — Что наши сборы скорее напоминают Кариду? «Я не был в Испании», — не поддержал веселого настроя Смит. Всю ночь его преследовали кошмары. Провалявшись почти до полудня, он все равно не выспался и раздражался теперь от каждого пустяка. «А что вам мешало съездить хотя бы в Мексику?» «Жизнь», — односложно бросил Смит, помогая Шерпу угрузить ящики. Различив дальний перезвон колокольцев, он предостерегающе поднял руку и прислушался.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 — проявил находчивость Смит, слегка раздосадованной, что его оттеснили. Категория пять звездочек. — Кухни по выбору! — коротко хохотнул австралиец. — Вот как? — оживленный румянец на обветренном личике Джой поблек. — Я правильно вас понимаю? — К сожалению, миссис Валенти, — с печальным сочувствием кивнул Смит.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 С вами тоже происходили всякие чудеса. Валентин придирчиво окинул оком античные колонны, явно борочные окна и нелепый готический аркбутан, полускрытый каминной трубой. Конечно, друзья мои, такого не может быть.